Все началось, когда Эпифания, воспользовавшись тем, что сыновья обращали мало внимания на домашние дела, пригласила в Кочин свою родню. Момент для удара был выбран ею безошибочно. Айриш, потрясенный смертью отца, предавался разврату, Камоинш выискивал своих ленинах, Белла носила ребенка, так что протестовать по существу было некому.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 Пока Белла оправлялась от родов, а Камоинш – от ленинского фиаско, люди Эпифании проникли всюду. Они оплели торговую компанию «Гамма», словно перечные лианы кокосовую пальму, принялись всячески досаждать управляющим плантациями, совать нос в бухгалтерию, вмешиваться в перевозки и складирование, словом, настоящее вторжение. Но завоеватели редко любят, и не успела Эпифания утвердить свою власть – как начала делать ошибки. Первый ее промах был связан с избытком макевиализма. Хотя ее любимым сыном был Айриш, она не могла отрицать, что единственная пока наследница родилась у Камоэнша, и поэтому, рассудила Эпифания, нельзя полностью исключать его из расчетов. Она стала неуклюже заигрывать с Беллой, которая не ответила взаимностью, все больше злясь из-за настырности бесчисленных менезишей.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 «Если ты не можешь занять свое законное место в этом доме», — крикнула она, — «позволь хотя бы, чтобы нам помогали люди из семьи Лобу, а не эти менезиши, которые заползли, как белые муравьи, во все щели и жрут наши деньги». Мой двоюродный дедушка Айриш с готовностью согласился. Белла, которая была возмущена не меньше Кармен, ничего толком не смогла добиться, да у нее и не было родни.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 потребляющая наш воздух и нашу пищу, глядящая из глубины наших глаз, и когда оно вступает в игру, никто не остается в стороне. Одержимые мы бешено кидаемся друг на друга, нечто тьмой заливает нам глаза и вкладывает в руки настоящее оружие. Мое нечто на твое нечто, соседское нечто на соседское нечто, нечто брат на нечто брата, нечто дитя на нечто дитя,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 Рабочие слоны идут не спеша, мимоходом подкрепляясь зеленью, и в небе кружит орел. Проезжают велосипедисты четверо в ряд, положив руки друг другу на плечи, не уступая дорогу грохочущим грузовикам. Смотрите, один положил сзади ногу приятелю на седло. Чем не идилия. Но считанные дни прошли после появления Лобу, и поползли слухи, что в горах неладно. Лобу и Менезиши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 но свойственникам они не пришлись по сердцу. Деликатный вопрос о том, какому семейству принадлежит привилегии ночевать в главном доме, зачастую решался кулаками. Женщины Лобу стали дергать женщин из враждебного клана Закасы, в ответ дети Менезишей принялись отнимать у детей Лобу игрушки и портить их. Слуги семьи Дагама жаловались на высокомерие свойственников, на их ругань и прочие унижения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 Такие люди встречаются неизбежно, и если им попустительствовать, они могут натворить бед и даже погубить великана по имени Пакс Британика. Примечание. Мир по-британски, латынь, конец примечания. Который, согласно газетам, обитает где-то между Пешаваром и мысом Каморин. Примечание. Слова англичанина в основном заимствованы из рассказа Ридьярда Киплинга «В городской стене», конец примечания. Англичанин повернулся к ним лицом, и, конечно же, они его хорошо знали. Это был начитанный человек, с которым Камоинш любил обсуждать взгляды Вортсворта на французскую революцию, Кольриджевского Кубла Хана и ранние почти шизофренические рассказы Киплинга о борьбе, которую ведут внутри него индийское и английское начало. Человек, с дочерми которого Айриш танцевал в малабар-клубе на острове Уиллингдон,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 и даже оскорбительными для властей в свете жутких открытий, сделанных на плантациях торговой компании Гама в пряных горах, и неоспоримо свидетельствовавших о том, что бандиты из числа Менезишей и Лобо распоясались в конец. В обугленных зарослях Кешью нашли трупы управляющего Лобо его жены и дочерей, привязанных к деревьям колючей проволокой, они сгорели как еретики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 Что же это за семья все-таки? Описанная здесь нормально? Неужели мы все таковы? Да, таковы. Не всегда, но в потенции. Такое тоже в нас есть. 15 лет. Эпифания лишилась чувств в зале суда. Кармен плакала, но Белла сидела с сухими глазами и неподвижным лицом. И столь же тихая серьезно была аурора у нее на коленях. Многие мужчины и некоторые женщины из Менезиши и Лобо были осуждены и отправлены за решетку, остальные рассеялись, стушевались, вернулись, меченые пеплом, в Мангалуру. Без них в доме на острове Кабрал стало очень тихо, но стоило поднести руку к стене, к ковру, шкафу, как проскакивала искра, столько враждебной энергии в них накопилось».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 Я больше не желаю смотреть на ваше поганое барахло. Держитесь своих пятидесяти процентов, разбирайтесь сами со своей прислугой, пропадайте пропадом. продавайте все как есть мне-то что. У меня теперь одна забота, чтобы наша скомоиншем половина процветала и богатела. Вы явились неоткуда, чихая, ответила Эпифания из-за мешков с кардамоном. «И туда же, милочка моя, вернетесь!» Но ее слова прозвучали неубедительно, и ни она, ни Кармен не воспротивились, когда Белла заявила, что выгоревшие плантации входят не в ее, а в их 50%. Айриш Дагамо, как видно из его письма, махнула все рукой. «Докатись оно к черту, располосуйте всю проклятую дребедень, почему нет?» Итак, Белла Дагамо